Глава 15. Хмельной вихрь. Торжественное приглашение на пир по поводу освобождения стольких земель, и как шёпотом передавалось в городе по поводу освобождения самого города от царицы Елены, было принесено царевичем Иваном младшим. Он мялся, терзался, страдал и в конце концов пригласил Катерину танцевать с ним. Катерина с сожалением махнула официальным письмом от его старшего брата предусмотрительно вложенным в приглашение. Первый танец занят. И я сам своими руками это принёс, топнул ногой Иван. Вот змей хитрый внутрь вложил. Ладно, первый, а потом можно? Конечно. Катерина помнила наставления Жарусе, полученные после их возвращения вчера. Здорово. Царевича вынесла в дверь. Как пить, дать, помчался подбирать наряд. Он тот ещё модник. Крылья Жаруси пригнали к аниному лицу небольшой сквозняк, но это было приятно. Я уже говорила тебе, что ты большая умница. Прости, но зеркало вчера не отдыхало, Жаруся подмигнула Катерине. Я надеюсь, что меня тоже касается то, что ты сказала волку. И тебя, и кота, и Сивки. Катя закружилась в невесомости с птицей-погорницей. Знаешь, Это редкость. Даже в Лукоморье. В братимство это такое серьёзное дело. Но мы очень рады. Каждая пирожа Руси переливалась и светилась. Екатерине казалось, что она кружится в невесомом потоке солнечного света. Я тоже. Очень. Мы давно общаемся, а потом и дружить начали. Но ты нас связала окончательно. Птица на секунду приникла к Кате, словно обняв. Вечером Катерина была плотно закутана в плащ западного образца с капюшоном. Так и вышла из комнаты, где они с Жарусией пробыли совершенно неприличное количество времени. Да что же это такое, сколько же можно? Ой. Степану досталось острым клювом по макушке. Молчицей лей будешь, элегматично заметил Волк, который никуда было и не собирался, но был Жарусией пойман, скручен, припёр к стенке и был вынужден пообещать, что она чуть-чуть пойдёт Катю проводить. Его Жаруся нарядила в яркий алый кафтан синие штаны, сшитую золотом шапку. Причём при этом он так и стоял, подпирая с собой стену. Кот с широченной улыбкой на всё это поглядывал. Потом Жаруся повернулась к Степану, и тот попятился от её хищного прищура. «Так, зелёный кафтан, штаны темнее, шапка с опушкой, серебро». «Стоять! Куда пошёл?» «Кушак с лалами. Корзна? Нет, длиннее. Фибулы поменьше. Пустить лалы по краю. Стоять! Я кому сказала?» «Вот, вот теперь и в пир, и в мир, и в добрые люди!» Жаруся кивнула, очень с собой довольная. Они вышли, кони уже ждали у двери. Катерина так и ехала в плаще и капюшоне. И вошла так во дворец, опустив голову, придерживая капюшон. Степан не очень понимал... Зачем такая таинственность? Войдя в палату, он был ошарашен. Царь Василий любил пиры, но тут он превзошёл себя. Много земель освободилось. Соседка царевна всё-таки угомонилась. Зато обиделось сказочница, Цуда и сама обиделась. Надо было как-то загладить неприятное впечатление у обеих. Стены затянуты дорогими тканями, всё ярко освещено. Все присутствующие одеты очень красочно, особенно приглашённая царевна Елена. Вся в золотой парче, в драгоценных украшениях, она была поистине прекрасна и спокойно, очень спокойно. Катя потихоньку вздохнула и коснулась застёжки плаща. Пополз вниз тяжёлый тёмный шёлк, белое с серебром и нежно-голубым платье и венец тоже весь светлый, летящий, украшенный дрожащими голубыми капельками камнями. Елена сразу стала казаться олиповатой, обвешанной тяжёлыми золотыми блёстками. И мгновенно поняла это. Поджала губы, скривилась, но тут же надела маску равнодушного спокойствия. Катерина поплыла на полу так, будто вообще не шла, а летела. К ней навстречу шагнул Тимофей, и, едва дождавшись музыки, Повёл светлую, лёгкую, спокойную Катерину в танце. Она ни разу даже не посмотрела в сторону Елены. Та начала закипать. Потом, как только начался второй танец, сразу руку Катерины перехватил младший царевич. За этим с лёгкой улыбкой наблюдал Бранка. Потом, когда люди потянулись к столам, он издалека поклонившись Катерине, ушёл. Катерина продолжала танцевать, да так, что мало кто и есть мог. Тяжело было глаза оторвать. Елена тоже потихоньку отходила к двери и, наконец, ушла. Катя наблюдала за дверью, отвечая собеседникам и мило улыбаясь. Волг-бранко прошёл к гостевому дому. Вошёл, закрыл за собой дверь и услышал за спиной знакомый звук, очень напоминавший кошачье мурлыканье. — Кот, что ты здесь забыл? Ты же был на перу! Был, да сплыл и сюда приплыл, На сонном плоту, на высоком мосту. Котовое мурлыканье сплелось в лёгкие сонные сети, Захватившие волка и опутавшие его сознание. Волк секунду постоял, покачиваясь с растерянным видом, А потом рухнул, как подкошенный, с грохотом. «Забирай!» Баюн пошире открыл дверь комнаты, откуда вылетела Жаруси и потрясла головой. «Ты даже меня чуть не усыпил. Не перестарался? Он завтра-то проснётся? Или на неделю?» «Завтра, если не добавить», — хмыкнул Баюн. Жаруси подхватила волка за плечи и, легко оторвав его от пола, унесла в комнату, где бережно уложила на постель в углу. На перину он категорически не ложился, перина его оскорбляла до глубины души. В тёмной комнате кот потянулся, покрутился на месте и обернулся Бранка. "Глянь, похоже?" "Очень. Ты противоядие выпил?" Заботливо уточнила Жаруся. "А как же? Сразу как пришёл, пока ты волку укладывала." На улице послышались лёгкие шаги. Жаруся моментально пархнула в тёмный угол, а кот Бранка уселся за стол, подперев голову руками. Елена заглянула в окно. Отступила на несколько шагов и закричала, не очень громко, чтобы не услышали празднующие, но для ушей волка очень различимо. Кот вскочил с лавки, старательно подражая походке того, кого изображал, и распахнул дверь. Волк, молю, помоги мне. Я не знаю, что на меня нашло, это было как колдовство. Меня околдовали. Прошу, молю, помоги. Я могу доверять только тебе. Елена повисла на руках мнимого Бранка и пятись увлекала его за собой. «Сударыня! Что за бардак вы тут устраиваете? И какой я вам волк?» Очень строгий, холодный и деловитый голос телохранителя-сказочницы, да ещё с немалой примесью насмешки, подействовало на Елену, как ведро ледяной воды, вывернутое на голову. «Что? Да как ты смел?» Елена выдернула руки из ладони кота Бранка, Она кинулась бежать обратно во дворец. В конце концов, думала она, что бы это ни было, утром сказочница своего телохранителя не найдёт. Из кустов рядом с дверью показалась тень. Кот старательно делал вид, что ничего не замечает, пока в него не полетели брызги хмельной отравы. Но не долетели. Жаруся, совершенно неразличимая в темноте, взмахнув крыльями, легко отправила эти капли в лицо нападавшему который тут же пьяно замычал и рухнул лицом вниз на дорожку ведущую к крыльцу. Вот, вот что бывает при неумеренном употреблении ядов, провозгласила Жаруся. Подхватила Белояра и тоже уволокла в дом. И чего ты ждёшь? Там Катерина уже небой стуфли до дыр протёрла, отвлекая на себя внимание. Иди уже, пока нам не пришлось её у царевича выкрадывать. Не хотелось мне её тут такой красавицей показывать, да Елена все планы порушила. Змея такая. И так пропечатав царевну в очередной раз, жаруся захлопнула дверь, не забыв напомнить коту о необходимости вернуться в свой вид. Что он тут же и проделал, а потом стремительными прыжками через сад покоя царицы, где им собственно лапно было предусмотрительно оставлено приоткрытое окно, и коридором вошёл в зал за пару секунд до появления там Елены и кивнула Катерине. Ой, всё. Она чуть не споткнулась от облегчения. Что, всё, устала, не хочешь больше танцевать? Её партнёр, один из рыжих братьев, которых Катерина не так давно разбудила в вилсебе так, будто они были уже 100 лет знакомы. Да, пожалуй, устала. Проводи меня к баюну, пожалуйста. Катерина дошла до баюна, села рядом и вопросительно на него глянула. Кот успокаивающе мурлыкнул. Всё просто отлично, мы справились. И с наслаждением принялся за еду. Елена на них взглянула презрительно, а Катю его вовсе смирила взглядом, как вещь, которую надо куда-то приспособить. Ну-ну, терпим, улыбаемся и радуемся жизни, пропел баюн Катерине на ухо. Да, и думаем заранее, как меня твоего браца названного спасать будем. И басажёрёт он бедного котика, как пить, дать сожрёт. Во крайней мере, по надкусывает. Кват хитро пофыркал. Ладно, может ещё и не по надкусывает. Рассмеялась Катерина и уступила умоляющему взгляду действительно расфрончённого Ивана младшего, соглашаясь с ним потанцевать. Правда, больше потому, что краем глаза увидела, что к ней стремится царевич Тимофей. «Эх, и правда, не пришлось бы девочку выкрадывать из этого разлюбезного общества!» Подумал Баюн, глядя, как царь с царицей что-то довольно обсуждают, наблюдая за Иваном и Катериной. Правда, временами царь недовольно косился на Тимофея. «Чует моё сердце, надо здесь закругляться!» Принял решение Баюн и перешёл к наблюдению за Еленой. Та была мила, прелестна, любезна, В конце концов просто красиво. Слушай, а можно мне вас в следующий раз сопровождать до тумана? Пожалуйста. Зачем? В туман всё равно ты не войдёшь, а рядом постоять. Какой смысл? А этот ваш Степан. Ну он же ходит. Так мы с ним не в лукоморье рождены, на нас туман не действует. А сражаться-то он умеет. А то глядел я на их учебные бои с твоим телохранителем. Так Степана тот не впечатляет. Недовольно скривился царевич Иван младший, который на самом деле частенько подглядывал за тренировками Степана. Умеет он сражаться ещё как умеет. А не впечатляет, потому что Бранко очень силён. До него и правда Степана далеко. Екатерина тепло улыбнулась Степану, хмуро стоящему у стены и наблюдающему за танцующими. Празд закончился ночью. Катя, Степан и кот приехали в терем И Степана отправили отвезти коней. «Ну как?» — первое, что услышал от кота Жаруся, которая чистила перья на спинке стула. «Что как? Волк спит, как сурок. Этот, как его там, Белояр тоже, и храпит так, что я его в подвал спустила». Кот повел охом, прислушиваясь. «Хороший тут подвал. Глубокий». Похвалил он. «Я уже Катюше говорил, хорошо бы продумать, как бы меня волчок-то наш не слопал бы». Боишься? жарося с иронией разглядывала баюна. Правильно делаешь. А зверье это ясное дело. Поэтому ты утром-то смойся. Сходи вон проверь, как Еленушка наша поживать будет. А Катюша с волком побудет, поговорит. А вот и ладненько. Так и сделаем. Вот явно обрадовался такому раскладу. Ты когда гостя нашего бородатого унесёшь? Народ разойдётся? Да и понесу. Чего ему тут валяться-то? Она неодобрительно прислушалась к громогласному храпу, доносящемуся откуда-то снизу. Да и пахнет от него. А ты его проверила? Он бесприворотного? спросил кот. Нет, тебя дожидалась с советами. Проверила, разумеется. Елена на нём приворот не использовала, она сама как приворотное зелье, когда в настроении, конечно. Вошёл с сурдитой Степан и удивлённо остановился. Это что? У нас волк так храпит, что ли? То он, по-моему, вообще беззвучно спит. Не волк, конечно, это у нас гость такой. Кот задул свечи и вглядывался в окно, высматривая, разошёлся ли народ или нет. Какой гость? И где волк? Степан сердился на Катерину. Вела она себя странно, кокетничала по его мнению с царевичами и привлекала всеобщее внимание. Красовалась, в общем, Он за ней раньше таких глупостей не замечал и теперь был очень разочарован и зол. Катюш, объясни ему, а то он на тебя злится, потому что не понимает, зачем всё это. Жарося махнула крылом на Катин наряд. Пока Степан слушал про то, что затеяла Елена, улицы опустели. Жарося вылетела из подвала с мирно храпящим белояром, от которого пахло как из винного погреба. Катя сморщилась. Да, вот именно. А мне, думаешь, приятно? Ну уж лучше пусть с ним это будет, чем они с Еленой и волка бы угробили, и тебя заполучили бы. Кивнула головой Жаруся и вылетела в открытую котом дверь. А куда это его? Степану было даже жаль обманутого Еленой дурня. Да в ту самую избу, куда он волка должен был завести. Там его царевна наша ненаглядная и на идёт. Вот и поглядим. Может «Не надо так, она же его прибьёт». Степан даже расстроился. «Эй, милый, да ты совсем ничего не понял. Он же сам вызвался и волка схватить и Катю. И выполнял бы любой приказ Елены. И волка бы пытал, если бы она приказала бы. А она бы уж не упустила возможность жестоко волку отомстить. Да ещё так бы дело повернуло, что она и думать о таком ужасе не может, слишком нежна». И если я этому дурню просто рассказать, что Елена это злобная гадина, он первый заявит, что её оговаривают, станет защищать её. А вот когда сам увидит, какая она на самом-то деле, может и сообразит что-то. А может и нет. Посмотрим, как дело пойдёт. Степан представил Волка во власти Елены, да ещё с этим бородатым в качестве палача и поспешно согласился с Боюном. Утром баюн сленял ещё до рассвета. Он опасливо озираясь, разбудил Катерину, помахал лапкой на прощание и канул в окно, только хвост мотнулся по подоконнику. Катя зевая во весь рот, взялась с помощью пёрышка в зелёный сарафан, который часто носила в дубе, и отправилась караулить волка. Жаруся заглянула к ней, принесла в когтках скатерцем обранку, чтобы далеко за завтраком не ходить, и полетела наблюдать воочию за финалом Елениной затеи. Степан безмятежно спал у себя, а Катерина задумчиво рассматривала узоры на сарафане. Катя. Волк открыл глаза и тут же резко сел. Ты как себя чувствуешь? Катя встревоженно на него смотрела. Взгляд у него был диковатый, всколоченный, мрачный и очень сердитый. Что ты тут делаешь? рыкнул Волк. Тебя жду. Катерина немного испугалась. Он очень он злился. "Я ты тоже в этом участвовала. Как ты могла меня не предупредить?" Волк поднялся так, как после ухода от удара на тренировках со Степаном, одним рывком. Мощной пинкой его постель улетела в сторону окна. "Где мой он? Я его предупреждал. Я ему строю. Я вам что, собака? Сидеть, лежать, спать? Я сам могу решить, что мне сделать." "Да?" Кинуться на жалобный зов о помощи, например, и получить в лицо вот это. Катяш вернула в сторону волка флакон, который подобрала у крыльца по возвращению в дом. Волк, пока флакон летел, успел унюхать, что там было. Его перекосило от омерзения, он увернулся, и пузырёк упал в дальний угол. В воздухе блеснула одинокая голубоватая искра и растаяла на солнце. Волк с ужасом проводил её взглядом. «Вот этого был целый флакон?» — проговорил он внезапно осипшим голосом. «Да!» — удивилась его реакция Екатерина. «Пошли отсюда, запах невыносимый!» Он взял Катю за руку и быстро вытянул в горницу. Дверь закрыл поплотнее, да ещё к ковриком щель под дверью заложил. А потом, увидев, что она шмыгает носом и уже вытирает глаза, заметно смягчился. «Не пугайся!» Я больше не буду кричать. Этот запах для меня пытка. Он кивнул на закрытую дверь. И Елена об этом знает. Так вот почему меня кот усыпил. Ну да. Она рассчитала, что на жалобный отчаянный крик о помощи ты всё равно к ней выскочишь. А дальше она тебя подставит под эту мерзость. Её бы просто в лицо плеснули. А вышел вроде ты? на так Елена ответил. Когда Волк услыхал вопрос Баюна о бардаке, который устраивает Елена, он начал хохотать и смеялся до слёз. «Ладно, я его прощу, но последний раз. Не переношу, когда он меня, как вы выражаетесь, вырубает». «Так иначе вырубила бы вон то!» И Катя указала рукой на дверь в комнату. Волк непроизвольно взялся рукой за горло. «Я бы умер, наверное. Даже сюда пахнет». «Прости, я не знала, иначе я бы закопала эту мерзость где-нибудь за посадом». «Ты прости, я тебя напугал. Надо как-то учиться доверять, раз у меня теперь сестра есть». Волк вдруг улыбнулся. Да так тепло. Катя даже и не думала, что он так умеет. Катерине повезло, что скатерть она машинально убрала в сумку, и она запахом не пропиталась. Волк категорически отказался заходить в свою комнату. «Пришлось будить Степана». И пока волк был на конюшне, Степан унёс пузырёк и зарыл его в самом дальнем углу сада. Причём волк, и не видя этого, легко указал, где именно зарыт флакон, с закрытыми глазами. Комнату они проветривали до возвращения Жаруси и кота. Оба, можно сказать, крались. Баюн осторожно заглянул в окно, прежде чем осмелиться заглянуть в распахнутую для сквозняка дверь. Катя только что в двадцатый раз вымывшая пол в комнате, Тилный стороной руки убрала с алба прядь волос и кивнула Байону. "А с чего это у нас такая уборка?" Жаруся, пронаблюдав за хитерами перемещениями Байона, смело влетела в горницу. "Запах мельного вихря", ответил Волк, не оборачиваясь. Он сидел за столом и чистил длинный меч. "А, так можно уже вползать?" Ты оценил размер бедствия и простил нас негодных, или нам тоже полы вымыть, чтобы заслужить прощение? Жаруся села на плечо волка и клюнула его в щёку. Так как, а? Братец. Тфу на вас. Неужели предупредить нельзя было? И ты бы согласился спокойно поспать? Жаруся рассмеялась. А, баюн. Волк мрачно взглянул на нервно присевшего кота. Будешь теперь спать в той комнате вместо меня. Я туда не зайду, с души воротит. Ты же знаешь, я только меды переношу на травах. И то очень немного. Баюн категорически отрицательно к спиртному не относился, а настойку валерьяна так просто любил. Поэтому, зайдя и принюхавшись, он радостно согласился на такое жестокое наказание. — Только ради тебя, дружище! Такая вонь, такая вонь! Как и выживу там, не знаю. Так что только ради тебя всё, что хочешь. Он подмигнул Катерине и уже свободно сел поближе к самобранке. «Так вы хотите знать, чем дело-то с Еленой закончилось, раз уж наш любимый бурый брат раздумал нас жрать?» — спросил Баюн с набитым ртом. «Фу! И не думал я тебя жрать!» — сморщился волк. «Хотим, конечно!» А дело было так. Начал было Баюн, но продолжила Жаруся. «Ешь давай, а не рассказывай, рассказывай!» Так вот, Белояр дрых в той самой заброшенной деревне. И разбудила его как раз царевна наша Елена. Ногой! С размаху да под ребра! И очень резко потребовала предъявить себя на расправу. А он помнил только, как подошёл к тебе и плеснул из флакона, а потом всё, как отрезала. И не мудрено, и что он, бедняга, мог вспомнить. Короче, Елена не стеснялась, И высказала ему всё, что думала о нём, о его любви, а который, ну, хотя ле ещё что-то пытался говорить. А она скнутом была, как с коня сошла. Видать, для тебя волк препосла. А досталось всё бедняге Белояру. "И как?" холодно спросил волк. "Помогло ему?" Мне его прямо жалко было, хотел даже сон наслать на обоих, чтобы она его на смерти не забила. Но тут же Арбуся приволокла царевич и Иван с набитым ртом проговорил Баюн. «Что?» Волк аж привстал. «Ну как что? Царевичу скучно. Так ему царь Василий, как почётному гостю, разрешил поохотиться. Он и охотился. На тетёрку. А тетёрка-то, представьте себе, такая затейница оказалась. Вела-вела царевича, да и вывела на деревушку. А там крики, вопли. И главное, вопли-то да более знакомые» да дороже, прямо скажем. Царевич не будь дурак, про охоту сразу позабыл, да и отправился уточнить. А что это его жёнушка любимая делает? Да и наслушался и про себя дурня, и про сказочницу, которую Елена захватить хотела, про волка, к которому он сам совсем неплохо относится. Но да про этого беднягу Белояра с его попытками Елене услужить от великой любви. Ой, что было! Баюн, перехватив инициативу, смаковал и рыбку, и рассказ. Короче, Елену муж силой уголок, и как-то ей сложнее жить нынче будет, как мне кажется. А белояр, спросил волк. Он-то отлично понимал, каково это. Сам чуть не умер после такого, и то ему в своё время меньше досталось. Там пока ему баюн спел. Парень отдохнёт, поспит, а дальше подумаем. Тот волк поднял голову. Идут к дому его да и терентий. Он сам так и оставался ещё со вчерашнего дня в виде телохранителя, поэтому спокойно сидел на месте. А Жарося быстро порхнула в Катину комнату и спряталась там. В дверь стукнули, и на пороге появились совершенно счастливые приятели. У нас-то радость какая! Царёвна, гости не наглядно того, этого, того. «Что-то с Таревной случилось?» — безмятежно уточнил Баюн. «Сваливают уже!» — выговорил, наконец, запыхавшийся Терентий. «То есть это, закончила визит и отправляются в свои владения?» «Точно!» — боевод ухмылялся и тянул Терентия за рукав дальше нести радостную весть, свет и радость. Когда за гостями с грохотом захлопнулась дверь, Степан, сидящий в углу, наконец подал голос. Чего-то мне кажется, что царевна некоторое время будет занята более важными делами, чем добыча Екатерины и убийство волка. А это точно. Ухмыльнулся кот, облизывая лапу.